Получив постановление о консервации завода, где был главным инженером, теплевшегося и во времена гражданской войны, разорения, приплелся домой, ударил в неистовстве, в ярости ногой по стулу, прокричал ⁇ Завод закрыт ⁇ Неужели Анисимов сейчас ощущает такую же боль? Ну, ликвидировано, говорит Челышев. Чего же особенного? Боюсь, что расшатается технологическая дисциплина. И растеряем кадры. «Каких-то протерей, наверное, неизбежим», — соглашается Челышев. но то и встряска». Он смотрит на сверкающий лаком портрет Сталина, нависший над письменным столом, и продолжает. «Уходит его эпоха. Мы с вами помним ее зарождение. Сами были не последними ее работниками. Потрудились». Себя, кажись, не посрамили. Теперь на смену ей идет другая. Лохматые сивые брови сейчас не прячут маленьких умных глаз. Анисимов гасит, давит в пепельнице недокуренную сигарету и опять тянется к красной коробке. Но так и не коснувшись ее, поворачивает голову к портрету и вдруг будто что-то отверзается в Анисимове. «Не могу так рассуждать!» «Для вас он ушедшая эпоха, а для меня он меня спас. Буквально спас. Спас Сталин. От кого же, иронически думает Челышев? Не от Сталина ли? Э, разве суть в том, что спас?» С неожиданной страстностью, продолжает Анисимов. Нервным быстрым движением подавшись к распахнутому сейфу, он извлекает оттуда еще одну папку, переплетенную в коричневую, потускневшую от времени искусственную кожу. Откидывает верхнюю крышку. На свет появляется страничка блокнота, береженная долгие годы, взятая в чужую страну. Анисимов передает ее вместе с папкой Академику. где сна каждая буковка, выписанная каллиграфическим почерком Александра Леонтьевича. Наискось, размашисто брошенной строки, принадлежащей иной руке. Подпись, словно бы свидетельствующая о прямолинейности грубоватости солдата, лишена Рощерков и Сталин. Челышев легко разбирает. Товарищ Анисимов, числил вас и числю среди своих друзей. Верил вам и верю. Это... «Мой талисман!» Не пытаясь прикрыться шутливой интонацией, выговаривает Александр Леонтьевич. Гость мысленно девица, Эй, черт побери, как дорожит Анисимов этой бумагой! Не решился с ней расстаться, захватил с собой суда. Похоже, он и поныне живет в прошлом. И, быть может, настолько сросся нервами, сосудами, костями с прежним временем, за которым, наверное, так и останется навек название «Сталинского», что уже не в силах примениться к новому, перенести смену порядков. Василий Данилович, однако, не задает вопросов. Он, несмотря на давнее, что не говори, довольно близкое знакомство с бывшим министром, бывшим главой комитета, все же испытывает, вопреки своему прямому праву, некое стеснение беспартийного которому не положено ведать партийные тайны. Но Анисимова уже прорвала. Скрытая преграда многими годами, десятилетиями, замыкавшая его внутренний мир, вдруг словно распалась и хлынула исповедь. Беспартийному Челышеву он поверяет то, о чем не рассказывал ни одному другу, впрочем, в его жизни давно нет места дружбе, товарищу по партии. Даже и с женой он оставался скрытным, не умел и ей творить душу. А тут скрепы порвались. Берия, вот чья рука, поросшая рыжеватыми волосками, была всегда, где бы Анисимов не обретался, занесена над ним. Оба они, Берия и Анисимов, были членами ЦК, разговаривали на «ты». Анисимов случалось, встречал неясно его улыбку и не сомневался, за нею скрыта ненависть. Еще и еще хлещут признания. Рвутся слова о непонятных страшных арестах 37-го и 38-го годов. Василий Данилович безмолвствует, уставившись в пол.